Глава 15. Солнце в бутылке. С древнейших времен люди славили Солнце как символ жизни, надежды и процветания. Греки верили, что Гелиос, бог Солнца, гордо разъезжает по небу в своей сверкающей колеснице, освещая мир и даруя тепло и комфорт обитающим внизу смертным. В более близкие нам времена ученые попытались разгадать секрет Солнца и получить его неограниченную энергию прямо здесь, на Земле. Главный кандидат на роль источника этой энергии называется ядерным синтезом. Некоторые говорят, что овладеть ядерным синтезом все равно, что поместить Солнце в бутылку. На бумаге этот процесс выглядит как идеальное решение всех наших энергетических проблем. Он способен вечно генерировать энергию в неограниченном количестве, причем без тех многочисленных проблем, которые связаны с ископаемым топливом и ядерной энергией. А поскольку он, к тому же, углеродно-нейтральный, то вполне может спасти нас от глобального потепления. Такое впечатление, что сбываются все наши мечты. К несчастью, физики переоценили эту технологию. Смешно, не правда ли? Каждые 20 лет ученые-физики заявляют, что получение энергии ядерного синтеза будет возможно уже через 20 лет. Но теперь представители ведущих промышленных держав твердят, что до термоядерной энергии буквально рукой подать, и что она оправдает все свои обещания, обеспечит нас энергией в неограниченном количестве, причем почти даром. Сегодня термоядерные реакторы все еще настолько дороги и сложны, что от коммерческого использования этой технологии нас, вероятно, по-прежнему отделяют несколько десятков лет. Однако многие ученые надеются, что с появлением квантовых компьютеров некоторые трудноподдающиеся проблемы, мешающие производить термоядерную энергию, будут решены, что позволит термоядерным реакторам стать реальностью, которая совместит практичность и экономичность. Не исключено, что именно квантовые компьютеры окажутся ключевой технологией, которая поможет ввести термоядерную энергию в наши дома и города. Многие надеются, что энергия ядерного синтеза станет коммерчески выгодной, прежде чем глобальное потепление необратимо разогреет планету. Почему светит солнце? Люди испокон веков задавались вопросом, что заставляет солнце светиться? Его энергия кажется безграничной и даже божественной. Некоторые рассуждали, что Солнце должно быть это гигантская печь в небесах. Но простой расчет показывает, что сжигание топлива хватило бы лишь на несколько сотен или тысяч лет, и что в космическом вакууме любое пламя мгновенно бы погасло. Так почему светит Солнце? В конце концов, тайну Солнца раскрыло знаменитое уравнение Эйнштейна. Е e равно mc в квадрате. Физики поняли, что Солнце, состоящее в основном из водорода, извлекает свою громадную энергию из слияния ядер водорода, образуя гелий. Когда массу участвующего в реакции водорода сравнили с массой гелия, обнаружилось, что небольшая часть при этом пропадает. Этот дефицит массы, согласно формуле Эйнштейна, превращается в огромную энергию, которая освещает всю Солнечную систему. Общество узнало о громадной мощи, запертой в атоме водорода, когда эту мощь выпустили наружу, взорвав водородную бомбу. В каком-то смысле это был кусочек Солнца, перенесенный на Землю с соответствующими масштабными последствиями. Преимущество термоядерного синтеза. На самом деле существует два способа высвободить это ядерное пламя. Можно организовать слияние водорода с образованием гелия, то есть синтез, а можно расщепить атом урана или плутония с высвобождением энергии, то есть распад. В каждом из этих процессов, если сравнить массу ингредиентов с массой конечного продукта, крошечная часть массы исчезает и обнаруживается в виде ядерной энергии. Все ныне действующие коммерческие атомные электростанции – получают энергию от расщепления урана. Синтез в сравнении с этим процессом обладает рядом замечательных преимуществ. Во-первых, в отличие от атомных станций, ядерный синтез не создает значительных смертельно опасных ядерных отходов. В реакторе распада ядра урана расщепляются на части с выделением энергии, но при этом также возникает целый каскад из сотен радиоактивных продуктов распада, таких как Стронций-90, йод-131, цезис-137 и других. Некоторые из этих радиоактивных побочных продуктов будут сохранять радиоактивность миллионы лет, поэтому нам приходится создавать гигантские ядерные свалки и обеспечивать их безопасность на неопределенный срок в будущем. Одна единственная атомная станция, к примеру, всего за год может дать 30 тонн высокоактивных ядерных отходов. Хранилища таких отходов напоминают гигантские мавзолеи. Во всем мире накоплено 370 тысяч тонн смертельно опасных продуктов распада, за которыми необходимо тщательно следить. Станции синтеза, напротив, производят в качестве побочного продукта газообразный гелий, который сам по себе обладает коммерческой ценностью. Некоторые облучаемые стальные конструкции термоядерного реактора тоже становятся радиоактивными после нескольких десятков лет использования, но их несложно заменить и захоронить. Во-вторых, в отличие от атомных, у термоядерных реакторов нет опасности, что они могут расплавиться. На атомной станции отходы продолжают выделять большое количество тепла, даже если реактор заглушен. Если в ходе какой-то аварии пропадает охлаждающая вода, температура взлетает, так что реактор нагревается чуть ли не до 3000 градусов Цельсия и начинает плавиться. Результат – катастрофические взрывы. К примеру, в Чернобыле в 1986 году водяной пар и взрывы водорода снесли с реактора крышу с выбросом около 25% радиоактивных материалов активной зоны в атмосферу над Европой. Это стало самой крупной аварией на атомной станции за всю историю. Напротив, если авария случится в реакторе синтеза, процесс синтеза просто остановится. Тепло перестанет выделяться, и на этом все закончится. В-третьих, запасы топлива для термоядерных реакторов беспредельны. Запасы урана, напротив, ограничены. К тому же для получения пригодного к использованию уранового топлива необходим полный топливный цикл, включающий добычу, измельчение и обогащение руды но водород можно извлекать из обычной морской воды. В-четвертых, синтез очень эффективный способ высвобождения энергии атома. Из одного грамма тяжелого водорода можно получить 90 тысяч киловатт электрической энергии, что эквивалентно 11 тоннам угля. И, наконец, ни атомные, ни термоядерные станции не производят углекислого газа и потому не способствуют глобальному потеплению. Как построить реактор синтеза? Для термоядерной машины необходимы два базовых ингредиента. Во-первых, нужен источник водорода, нагретого до многих миллионов градусов. Он должен быть горячей солнца, что превращает его в плазму, которая представляет собой четвертое состояние вещества, после твердых тел, жидкостей и газов. Плазма — это настолько горячий газ, что некоторые из его электронов оторваны от своих мест. Это самая часто встречающаяся форма вещества во Вселенной, из которой состоят звезды, межзвездный газ и даже молнии. Во-вторых, нужен способ удерживать плазму во время ее нагревания. В звездах газ сжимается благодаря тяготению. Но на Земле гравитация для этого слишком слаба, так что мы используем электрическое и магнитное поля. Самая популярная конструкция термоядерного реактора называется Токамак. Это русский проект. Возьмите цилиндр и полностью обмотайте его витками проволоки. Затем соедините два конца этого цилиндра, чтобы получить форму тора, бублика. Впрысните в этот бублик газообразный водород, а затем пропустите через цилиндр электрический ток, который разогреет газ до громадных температур. Чтобы удержать эту горячую плазму, в витки провода, намотанного на тор, закачивают огромное количество электрической энергии удерживая плазму мощным магнитным полем и не давая ей коснуться стенок реактора. Наконец, когда начинается синтез, ядра водорода соединяются, образуя гелий и высвобождая огромное количество энергии. В одной из конструкций два изотопа водорода, дейтерий и третий, сливаются, образуя на выходе энергию гелий и нейтрон. Этот нейтрон, в свою очередь, уносит энергию слияния за пределы реактора где сталкивается со специальным защитным слоем — бланкетом, окружающим токамак. Этот бланкет, обычно изготовленный из бериллия, меди и стали, нагревается, так что вода в проходящих сквозь него трубах начинает кипеть. Образующийся при этом пар может толкать лопасти турбины, заставляя вращаться гигантские магниты. Это магнитное поле, в свою очередь, толкает электроны в турбине, генерируя электрический ток, который в итоге оказывается в вашей гостиной. В чем причина задержек? Если учесть все преимущества, которые обещает нам термоядерный реактор, возникает резонный вопрос. Почему он до сих пор не создан? Прошло уже около 70 лет с тех пор, когда были разработаны первые реакторы синтеза, но работающих станций до сих пор нет. Почему? мешают проблемы не физического, а инженерного характера. Чтобы инициировать реакцию синтеза, благодаря которому выделяется столько энергии, необходимо нагреть водород до многих миллионов градусов, чтобы он стал горячее солнца. Но нагреть газ до такой немыслимой температуры трудно. Газ часто нестабилен, и реакция синтеза прекращается. Физики не одно десятилетие пытаются придумать способ удерживать водород так, чтобы можно было спокойно его нагревать до звездных температур. Теперь задним числом ученые понимают, что природе относительно несложно дать старт выработке термоядерной энергии в глубинах звезды. Звезды начинаются с шара газообразного водорода, равномерно сжимаемого гравитацией. По мере того, как шар сжимается и становится все меньше, температура повышается, пока не достигнет тех самых миллионов градусов. Тогда и сливается водород и звезда вспыхивает. Обратите внимание, этот процесс возникает естественным образом, сам по себе, поскольку гравитация монополярна. Все начинается с одного полюса, не с двух, так что первоначальный газовый шар сжимается сам по себе, под собственной тяжестью. В результате звезды образуются относительно легко, и потому мы наблюдаем мириады их в своих телескопах. Однако электричество и магнетизм имеют иную природу. Они биполярны. Так у магнита всегда есть два полюса, северный и южный. Невозможно взять молоток и отбить для себя только северный полюс. Если сломать магнит пополам, получится два магнита, и у каждого будут собственные северный и южный полюса. Так что здесь есть проблема. Чрезвычайно трудно создать мощное магнитное поле, которое могло бы сжимать сверхгорячий водород в форме бублика достаточно долго, чтобы начался процесс синтеза. Чтобы понять, почему так, мысленно возьмите в руки длинный надутый шарик, вроде тех, из которых скручивают разные фигурки. Теперь соедините концы шарика, чтобы получился бублик. А теперь попробуйте равномерно сжать его. В каком бы месте вы ни попытались сжать шарик, воздух все равно найдет себе место и раздует его чрезвычайно трудно стиснуть шарик так, чтобы воздух внутри равномерно сжался. Международный экспериментальный термоядерный реактор. После окончания Холодной войны и осознания того факта, что строительство термоядерного реактора — дело безумно дорогое, ряд стран начали объединять знания и ресурсы ради мирного обуздания атома. В 1979 году в кулуарах великих держав возникли и стали набирать обороты планы строительства международного реактора. Позже президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев встретились и скрепили официально достигнутую договоренность. Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР — пример такого сотрудничества. В финансировании этого амбициозного проекта участвуют 35 стран, включая государства Европейского Союза, США, Японию и Корею. Для измерения эффективности реактора физики ввели величину Q, равную отношению энергии, выделенной реактором, и энергии, им потребленной. Если Q равно единице, мы остаемся при своих. Реактор вырабатывает ровно столько же энергии, сколько потребляет. В настоящее время мировой рекорд для термоядерного реактора колеблется около Q, равного 0,7. Предполагается, что ИТЭР должен достигнуть равновесного состояния к 2025 году. Но по проекту его эффективность со временем должна вырасти до Q, равного 10, и тогда он будет вырабатывать намного больше энергии, чем потреблять. ИТЭР — чудовищная машина весом более 5000 тонн, что делает ее одним из самых сложных научных инструментов в истории, наряду с Международной космической станцией и Большим адронным коллайдером. В сравнении с камерами предыдущих реакторов синтеза, ИТЭР вдвое больше и в 16 раз тяжелее. Его бублик — гигантский ТОР 19,5 метров в диаметре и 11,3 метра в высоту. Для удержания плазмы его магниты — генерирует магнитное поле в 280 тысяч раз мощнее земного. Итер — самый амбициозный термоядерный проект в мире. Считается, что он способен генерировать 450 мегаватт энергии, но его не будут подключать к электрической сети. Он будет включен для испытаний в 2025 году и, возможно, достигнет полной мощности к 2035 году. При успехе он проложит путь термоядерному реактору нового поколения, получившему название демо, создание которого предполагается завершить к 2050 году. DEMO, согласно проекту, должен достичь Q равного 25 и производить до 2 ГВт энергии. Так что цель в том, чтобы к середине века получить коммерчески эффективную термоядерную станцию. Но аналитики подчеркивают, что энергия синтеза не разрешит кризис глобального потепления в ближайшее время. Синтез не то решение, которое приведет нас к углеродной нейтральности к 2050 году. Это решение обеспечит общество энергией во второй половине этого века, говорит научный корреспондент BBC News Джон Амос. Ключ к ИТЭР – мощнейшие магнитные поля, которые стали возможны при использовании так называемой «сверхпроводимости», Точки, в которой при сверхнизких температурах исчезает всякое электрическое сопротивление. Именно это и дает возможность генерировать столь мощные магнитные поля. Понижение температуры до значений, близких к абсолютному нулю, уменьшает сопротивление к электричеству, устраняет тепловые потери и повышает эффективность магнитного поля. Явление сверхпроводимости было открыто в 1911 году когда ртуть охладили до 4,2 Кельвина, что близко к абсолютному нулю. В то время считалось, что случайное движение атомов при абсолютном нуле должно практически прекратиться, и электроны смогут, наконец, свободно двигаться, не испытывая сопротивления. Поэтому показалось странным, что некоторые вещества способны становиться сверхпроводящими даже при более высоких температурах. Это было загадкой. Только в 1957 году Джон Бардин, Леон Купер и Джон Шрифер создали, наконец, квантовую теорию сверхпроводимости. Они обнаружили, что при определенных условиях электроны могут образовывать так называемые «куперовские пары» и затем двигаться по поверхности сверхпроводника без всякого сопротивления. Согласно этой теории, максимальная температура для сверхпроводника составляла 40 Кельвинов. Еще до включения магнитов и тер аналогичные, но менее масштабные реакторы доказали, что базовая конструкция Токамака вполне корректна. Правильность его конструкции получила мощное подтверждение в 2022 году, когда было объявлено, что две его версии меньшего размера, одна возле Оксфорда в Англии, другая в Китае, сумели достичь рекордных показателей. Оксфордский реактор синтеза под названием Jet. Joint Юра-Пенторас сумел достичь уровня Q, равного 0,33 и удерживать его полные 5 секунд, побив тем самым рекорд, установленный этим же реактором 24 года назад. Условно говоря, при мощности в 11 мегаватт, выработанной реактором энергии было бы достаточно, чтобы вскипятить 60 чайников воды. Эксперименты на джет приближают нас еще на один шаг к термоядерной энергии говорит Джо Милнс, один из руководителей лаборатории. «Мы продемонстрировали, что можем создать внутри нашей машины мини-звезду и удерживать ее там на протяжении пяти секунд, а также получить высокую эффективность, что по-настоящему выводит нас на новый уровень». Артур Таррелл, специалист по термоядерной энергии, сообщает. «Это действительно знаковое событие» поскольку они сумели продемонстрировать самое большое в истории количество энергии, полученное из реакции синтеза на каком бы то ни было устройстве. Однако китайцы несколько месяцев спустя сделали свое заявление о том, что им удалось поддерживать реакцию синтеза полных 17 минут при помощи разогрева плазмы до 158 миллионов градусов Цельсия. Их термоядерный реактор под названием ИСТ Experimental Advanced Superconducting Tokamak, как и британский реактор, создан на основе оригинальной конструкции Токамака, что указывает, что ИТР, вероятно, на верном пути. Конкурирующие конструкции. Поскольку ставки так высоки, а сильными магнитными полями, как всем известно, оперировать очень трудно, для удержания плазмы было предложено множество альтернативных идей. В настоящее время около 25 стартапов пытаются продвигать собственные варианты реакторов синтеза. В целом, во всех конструкциях, построенных по принципу Токамака, используются сверхпроводники, для создания которых обмотки охлаждают до температур, близких к абсолютному нулю, когда электрическое сопротивление практически исчезает. Но в 1986 году методом проб и ошибок был открыт новый класс сверхпроводников, что стало поистине сенсационным открытием. Такой сверхпроводник способен достичь состояния сверхпроводимости практически в тепле при 77 кельвинах. Этот новый класс сверхпроводников, называемых высокотемпературными сверхпроводниками, основан на охлаждении керамики, такой как оксид итрия бария меди. Это была уже серьезная заявка, Поскольку означало появление новой квантовой теории сверхпроводимости. Кроме того, из нее следовало, что керамику можно делать сверхпроводимой при помощи обычного жидкого азота. В этом состоял важный момент, поскольку жидкий азот по стоимости сравним с молоком и должен был значительно снизить цену сверхпроводящих магнитов. Сухой лед или твердый диоксид углерода стоит 1 доллар за фунт. Жидкий азот стоит в 4 раза больше тогда как жидкий гелий, применяемый в качестве охладителя в большинстве сверхпроводников, стоит 100 долларов за фунт. Обычному человеку разница может показаться не такой уж существенной, но для физика это открывает настоящую сокровищницу возможностей. Поскольку магниты — самый сложный компонент термоядерного реактора, это меняет всю экономику установки и, соответственно, общий взгляд на эту технологию. Хотя открытие высокотемпературных керамических сверхпроводников произошло слишком поздно, чтобы использовать их в ИТР, появилась возможность использовать эту технологию при создании следующего поколения реакторов синтеза. Один из перспективных проектов с использованием нового метода — реактор Spark, о создании которого было объявлено в 2018 году и который очень быстро привлек внимание, а также чековые книжки «Видных миллиардеров», таких как Билл Гейтс и Ричард Брэнсон, что позволило Spark за короткое время привлечь более 250 миллионов долларов. Хотя в сравнении с 21 миллиардом долларов, уже потраченных на ITER это мелочь. В 2021 году проект миновал очень серьезную веху, успешно испытав высокотемпературные магниты, способные генерировать магнитное поле, в 40 тысяч раз превышающая напряженность магнитного поля Земли. Этот магнит изменит как направление плазменных исследований, так и путь к получению термоядерной энергии, а со временем мы считаем и весь энергетический ландшафт мира, комментирует Деннис Уайт из МТИ. «Это очень серьезно, и это не хайп, а реальность», говорит Эндрю Холланд, исполнительный директор Ассоциации термоядерной промышленности. В 2025 году Спарк, возможно, достигнет энергетического равновесия Q равного единицы. Если все получится, он сделает это примерно в одно время с ИТР, но намного быстрее и многократно дешевле. Сам по себе Спарк не будет производить коммерческую электроэнергию, но, возможно, это сделает его преемник — реактор Арк. В случае успеха он сдвинет центр тяжести плазменных исследований, и вынудит следующее поколение реакторов синтеза к применению новейших технологий, таких как высокотемпературные сверхпроводники и, может быть, квантовые компьютеры, которые потребуются для обеспечения стабильности магнитного поля, необходимой для удержания плазмы. Однако в сфере сверхпроводимости в последнее время все очень запуталось. Было объявлено, что получена, наконец, сверхпроводимость при комнатной температуре, В обычных условиях создание сверхпроводника при комнатной температуре было бы встречено общим восторгом, как известие о добытом священном Граале низкотемпературной физики, то есть конечном продукте нескольких десятилетий тяжкого труда. Однако в этом открытии есть одна большая проблема. Да, физики, наконец, получили сверхпроводник при комнатной температуре, но для этого его нужно сжать до 2,6 миллиона атмосфер. Проведение даже простейших экспериментов с таким астрономическим давлением требует высокоспециализированного оборудования, которое есть не у всех. Так что физики пока занимают выжидательную позицию и хотят посмотреть, нельзя ли снизить давление, чтобы сверхпроводники при комнатной температуре действительно могли стать полезной альтернативой. Лазерный синтез. Совершенно иной подход к термоядерному синтезу избрало Министерство энергетики США. Вместо мощных магнитов для нагрева водорода в его установке было решено использовать гигантские лазерные лучи. В процессе подготовки одной из телепрограмм на канале BBC, ведущим которой я был, мне довелось в свое время посетить национальный комплекс лазерных термоядерных реакций, НИФ, громадную установку в Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии, стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Поскольку это военный объект, и там разрабатываются термоядерные боеголовки, чтобы попасть туда, мне пришлось пройти несколько проверок со стороны службы безопасности. В конце концов, меня провели через вооруженную охрану в зал управления комплексом. Даже если вы прежде видели схемы НИФ на бумаге, вы все равно будете ошеломлены, увидев размеры этой машины собственными глазами. Она поистине громадна, размером с три футбольных поля и 10 этажей в высоту. Обычный человек рядом с ней кажется карликом. Издалека были видны траектории 192 высокоэнергетических лазерных лучей, одних из самых мощных на нашей планете. Включившись на миллиардную долю секунды, эти лучи падают на 192 зеркала. Каждая из них тщательно настроена таким образом, чтобы отразить луч в мишень маленькую гранулу размером с горошину, содержащую богатый водородом дейтерит лития. В результате поверхность гранулы испаряется и схлопывается, а ее температура возрастает до десятков миллионов градусов. При таком нагреве и сжатии происходит термоядерная реакция, излучаются характерные нейтроны. Конечная цель в том, чтобы использовать лазерный синтез для коммерческого производства электроэнергии. При испарении гранулы-мишени излучаются нейтроны, которые затем проходят сквозь замедлитель, бланкет. Как и в Токамаке, разработчики надеются, что эти высокоэнергетические нейтроны передадут свою энергию бланкету, который нагреется и вскипятит воду. Пар от этой воды затем будет подаваться в турбину для выработки коммерческой электроэнергии. В 2021 году НИФ преодолел очередной рубеж. Он выработал 10 квадриллионов ват мощности за 100 триллионных долей секунды при температуре 100 миллионов кельвинов, побив свой же предыдущий рекорд. Топливные гранулы в нем сжимаются до 350 миллиардов атмосфер. И, наконец, в декабре 2022 года НИФ попал в заголовки новостей по всему миру с сенсационным заявлением о том, что на нем достигнуто впервые в истории куб больше единицы, то есть эта установка выработала больше энергии, чем потребила. Это стало поистине историческим событием, ознаменовавшим тот факт, что управляемый термоядерный синтез — цель, которая на самом деле может быть достигнута. Но физики предупреждают — это лишь первый шаг. Вторым шагом должно стать масштабирование реактора таким образом, чтобы он мог обеспечивать энергией целый город. После этого, вероятно, его можно будет копировать и распространять по миру. Остается убедиться в том, что НИФ действительно можно поставить на коммерческие рельсы, и он сможет вырабатывать энергию в практически значимых объемах. Пока же самый продвинутый и самый распространенный для термоядерного реактора остается конструкция типа Токамак. Проблемы синтеза Хотя потенциально термоядерная энергия может изменить характер потребления энергии на Земле, существуют трудноразрешаемые проблемы, которые уже не раз приводили к рухнувшим надеждам и разбитым мечтам. В прошлом многие усилия по обузданию энергии синтеза заканчивались разочарованиями. Начиная с 1950-х годов, было построено более 100 реакторов Но ни один из них не производил больше энергии, чем потреблял. Позже многие проекты были заброшены. Одна из фундаментальных проблем заключается в тороидальной в виде бублика конфигурации Токамака. Такая конфигурация решает одну проблему — способность удерживать плазму при высоких температурах, но создает другую — нестабильность. Из-за тороидальной природы магнитного поля Трудно поддерживать стабильный процесс синтеза достаточно долго, чтобы он соответствовал критерию Лоусона, который требует определенной температуры, плотности и продолжительности для возникновения реакции синтеза. Если в магнитном поле Токамака присутствуют даже незначительные неравномерности, плазма в нем может стать нестабильной. Проблема усугубляется взаимодействием плазмы с магнитным полем. Даже если внешнее магнитное поле первоначально может удерживать плазму, то сама плазма тоже обладает собственным магнитным полем, которое взаимодействует с более мощным магнитным полем реактора и становится нестабильным. Тот факт, что уравнения плазмы и магнитного поля тесно взаимосвязаны, порождает эффект ряби. Если в линиях магнитного поля внутри бублика присутствует легкая неравномерность, Это, в свою очередь, вызывает неравномерности в плазме внутри бублика. Но поскольку плазма обладает собственным магнитным полем, это может усилить первоначальную неравномерность. Таким образом, система может пойти в разнос, и неравномерность будет усиливаться всякий раз, когда два магнитных поля будут взаимно усиливать друг друга. Эти неравномерности иногда достигают таких масштабов, что плазма может коснуться стенок реактора и прожечь в них дыру. Именно в этом заключается фундаментальная причина, по которой так трудно соответствовать критерию Лоусона и удерживать процесс синтеза стабильным достаточно долго, чтобы получить установку, которая бы обеспечивала самоподдерживающуюся цепную реакцию. Квантовый синтез. Именно здесь в дело вступают квантовые компьютеры. Уравнения для магнитного поля и плазмы известны. Проблема в том, что эти два уравнения связаны друг с другом и взаимодействуют сложным образом. Непредсказуемые малые колебания могут вдруг усилиться. Но если для цифровых компьютеров вычисления в такой ситуации представляют большую трудность, то квантовые компьютеры, возможно, справятся с расчетом этой сложной системы. Сегодня, если конструкция какого-то термоядерного реактора оказывается неудачной, чрезвычайно трудно, практически невозможно начать все сначала и полностью ее изменить. Однако, если бы все нужные уравнения были внутри квантового компьютера, рассчитать, является ли конструкция оптимальной, или существуют, может быть, более стабильные или эффективные варианты, было бы совсем несложно. Менять параметры в программе квантового компьютера многократно дешевле, чем заново конструировать совершенно новый магнит для термоядерного реактора стоимостью в миллиард долларов. Поскольку реактор может стоить от 10 до 20 миллиардов долларов, такое решение могло бы дать астрономическую экономию. Новые конструкции можно было бы создавать и испытывать виртуально, так как квантовый компьютер рассчитал бы их свойства. Кроме того, квантовый компьютер способен легко играть с целой серией новых виртуальных конструкций, чтобы понять, повышают ли они эффективность реактора. К тому же, мощь квантовых компьютеров можно еще усилить, если соединить такой компьютер с искусственным интеллектом. и, и системы в состоянии варьировать силу различных магнитов в реакторе синтеза. Затем квантовые компьютеры проанализировали бы полученные при этом данные, чтобы повысить коэффициент Q. Так и ИИ программа DeepMind уже использовалась для модификации термоядерного реактора, работающего в Швейцарии под управлением Швейцарского федерального института технологий в Лозане. Думаю, ИИ сыграет важную роль в будущем управлении токомаками и вообще в плазменных исследованиях, говорит Федерико Феличи из Швейцарского института. В том, чтобы управлять при помощи ИИ и понимать, как использовать такие устройства наиболее эффективным способом, скрыт громадный потенциал. Так что ИИ и квантовые компьютеры могут работать рука об руку над повышением эффективности термоядерных реакторов, которые, в свою очередь, обеспечат энергией будущее и замедлят глобальное потепление. Еще одно возможное применение квантовых компьютеров Расшифровка механизмов работы высокотемпературных керамических сверхпроводников. Как уже упоминалось, в настоящее время никто не знает, как и почему они обретают это волшебное свойство. Высокотемпературная керамика известна уже более 40 лет, но консенсуса по принципам ее работы до сих пор нет. Предложено немало теоретических моделей, но все они остаются лишь теоретическими. Однако квантовый компьютер способен изменить ситуацию. Поскольку сам по себе он является устройством квантово-механическим, скорее всего, он сумеет рассчитать распределение электронов в двумерных слоях внутри керамического сверхпроводника и таким образом определить, какая из теорий верна. К тому же мы видели, что поиск и создание новых сверхпроводников по-прежнему ведутся методом проб и ошибок. Новые сверхпроводники, как правило, обнаруживаются случайно. Это означает, что каждый раз при испытании нового материала приходится придумывать совершенно новые эксперименты. Систематических методов поиска новых сверхпроводников просто не существует. Не исключено, однако, что квантовый компьютер мог бы создать виртуальную лабораторию для испытания новых вариантов потенциальных сверхпроводников. И тогда появилась бы вероятность за один день быстро проверить десятки интересных веществ, вместо того, чтобы тратить годы и миллионы долларов на испытания каждого из них. Таким образом, квантовые компьютеры могут оказаться ключом к экологичной, дешевой и надежной энергии будущего. Но если мы сможем решить при помощи квантового компьютера уравнение термоядерного синтеза, то, возможно, нам удастся также решить уравнение синтеза, на основе которого образуются звезды, и раскрыть тем самым секрет внутренних ядерных печей, разбросанных по ночному небу, понять, как звезды взрываются, превращаясь в сверхновые, и как со временем из них получаются самые загадочные объекты во Вселенной — черные дыры.